Глава 31. Стыд накрыл меня сразу после пробуждения. Что на меня нашло? Это точно был его гипноз. Бернард – это исчадие ада. Этот бес снова заманивает в игру, в которой я не знала правил, а с ним она наверняка закончится болью, страданиями или смертью. День с мамой прошел превосходно. Я заряжалась теплыми радостными эмоциями, отчего восстановление сил проходило быстрее. Мы гуляли по городу, встречались со старыми знакомыми. Легкие беседы, мороженое в вафельном стаканчике, колесо обозрения. Чудесный вид на город омрачало только одно. Еще капкан. Ходит усклый. Он сигнализировал о том, что поблизости есть темные. Один вообще преследует меня везде. Театр оказался на выходном, поэтому вечер мы провели в компании двух романтических комедий и четырех фантастических эклеров с шоколадной и малиновой начинками. Мама по традиции школьных времен уснула в середине второго фильма. Я накрыла ее пледом, выключила телевизор и направилась в свою комнату. Там меня ждали прочитанный несколько раз томик Мартина Идена и любимый плеер. Разрываясь между ними, я выбрала книгу и погрузилась в чтение. Торшер освещал знакомые строчки, легкая дремота окутывала меня. Очнулась я от толчка силы. Это был темный хранитель, потому что на вкус энергия была словно очень горький шоколад. Сила светлых – что-то мятное, свежее. Торшер погас, даже с улицы в комнату не проникал свет. За окном что-то происходило, и я приоткрыла его. Воздух был пропитан энергией, наэлектризован. Казалось, добавь ее еще чуть-чуть, и будут образовываться молнии. Запах после дождя, которого не было, распространился везде. Все было похоже на то, что между миром темных и нашим размылись все границы, и тьма уже проникала сюда. В паре кварталов от дома я видела искрящуюся ловушку. «Не приближайся к ловушкам» — голос Нейта в голове, обещание которому я вновь собираюсь нарушить. Я полностью закрылась щитом и вышла из дома. Дорога до ловушки заняла пять минут, похоже, меня все-таки частично засекли. Чем ближе я приближалась к ней, тем стремительнее осознавала, что все идет не так. Я не чувствовала жертву, точнее, людей поблизости не было, а ловушка продолжала искрить. Уже решив, что она предназначалась для меня, готовая бежать как можно дальше отсюда, я увидела хранителя. Это был тот самый новый знакомый. Он находился внутри капкана, на грани потери сознания, темный высасывал силы из него. Ведомая внутренней интуицией, я подходила ближе. Я чувствовала темного, но не видела. Парень в ловушке упал на колени, надо было спешить. Попробовала позвать его мысленно, но он не слышал, либо уже не мог ответить. Кольцо пылало сильнее при моем приближении. Я не знала, могут ли в ловушке оказаться несколько хранителей разом. Не пострадает ли напарник, пока я буду взламывать этот капкан? Не успев обдумать свои действия, я потянулась к краю кольца. Но мою руку перехватили, и силой все тело отбросили на несколько метров. Удар об асфальт был неприятным. Моя защита пропала, когда я подошла слишком близко к ловушке. Так и знал, что ты не устоишь перед искушением спасти какую-нибудь душонку, даже такую жалкую, как эта. Я подняла голову, темный пожирал меня глазами и неприятно скалился. Он собирал энергию вокруг себя, а на вуалью стремилась к нему, кружа вокруг его фигуры. Пара моих хлестких ударов, которые он с легкостью парировал, но я успела встать на ноги. Я думал, в тебе огромная сила, раз ты разрушила мой капкан, но ты еще слабее, чем он. Этот херувимчик хотя бы достойно бился. Темный приближался, вытягивая руку. Из нее уже сочилось что-то мерзкое, густое, готовое оплести мое тело. Мне ничего не оставалось, как скрыть себя от него, попытаться запутать и добраться до ловушки. Он еще не оправился от вчерашнего, поэтому, если я разрушу ее, есть шанс, что он уйдет в небытие вместе с ней. Сила впиталась в меня, скрывая от всех вокруг, и я побежала к капкану. «Нельзя оставлять его внутри!» — кричало подсознание, и я мысленно крикнула Светлому. «Протяни мне руку, я слева от тебя!» Он услышал, потому что секундой позже я вытягивала его из круга. Светлый упал без сознания, и чтобы помочь ему, я перекинула свой щит на него, скрыв от темного. «Думаешь, ты достаточно силен, чтобы пережить разрушение еще одной ловушки?» Я с вызовом смотрела ему в глаза. Темные нити из его рук направились в мою сторону. «Надо успеть!» Капкан уже начал тянуть из меня силы, я позволила ему это сделать, отдавая ее огромными порциями, и, сосредоточившись, потребовала все назад. Огромный поток энергии сбил меня, и я упала на землю. В глазах бегали светлячки от разорвавшейся ловушки, которая осветила эту ночь. Все погасло. Когда звон в ушах прошел, я услышала смех. Темный стоял на прежнем месте, непобежденный. Маленькая разрушительница отважно-глупа. Не стоило тебе этого делать. Он подошел вплотную. Сил у него осталось не так много. Тьма перестала кружить вокруг. Поэтому он решил действовать по-другому. Перекошенная челюсть не могла сомкнуться. Он пугал одним своим видом. Я отползла от него, пытаясь увеличить расстояние для маневра. Хлестнула силой несколько раз, но это не замедлило его. Последний шанс или он окажется слишком близко. Я зажмурилась, выкинув руки вперед пытаясь вложить в это действие мощный удар, на который только была способна. Что-то брызнуло на меня, и я открыла глаза. Темный стоял очень близко, но поза его была странной. Красные капли на моих руках и одежды сигнализировали о том, что произошло что-то, к чему моя сила не имела отношения. Темный рухнул к моим ногам, на его месте стоял Бернард с вытянутой рукой, с нее срывались вниз те самые красные капли. В руке осталось сердце, оно встрепенулось в последний раз, и замерла навсегда. «Зачем сражаться с тем, кто тебе не по зубам?» Бернард выкинул теперь уже бесполезный орган куда-то за спину и присел. Он провел руками над Темным, проверяя, точно ли решил его жизни. Кажется, это было понятно еще пару секунд назад, когда бездыханное тело свалилось рядом. Он вытер руки об его одежду, меня передернуло. Темный хотел отомстить и отыграться на нем. Я указала на хранителя. Он все так же лежал без сознания, мой щит вернулся ко мне и больше не скрывал его. Я не могла просто стоять и смотреть, как он умирает. Нужно было проверить беднягу, Бернард двинулся за мной. Мы вчера договорились, что я сам разберусь с этим темным. Я развернулась к нему. «Бернард, когда люди договариваются между собой, они произносят слова «Окей», «Хорошо», «Так и сделаем». Ты лишь раздавал приказы. Во мне закипала ярость. Хотел бы помочь?» Справился бы раньше, чтобы обойтись без жертв. Я пихнула его в грудь, чтобы отошел от меня дальше. Смелая! Его сила закружилась вокруг моего тела. Не путай меня, Стес. Я не твой цепной пес, чтобы бегать повсюду хвостиком и вытаскивать тебя из неприятностей. Тьма давила, забирая дыхание, а я смотрела ему в глаза. Внутри царствовала уверенность, что он только пугает, но реального вреда не принесет. Он отпустил. И, несмотря ни на что, ты приходишь и спасаешь меня. Он перевел взгляд в сторону, словно нашел там что-то очень интересное. «Спасибо тебе. Я взяла его руку и дружески пожала ее. Но раз тебе это неприятно, не нравится, оставь меня». Бернард уставился на меня. Сложно было прочитать что-то по его злым глазам. «Нейт хорошо обучил тебя защите, но только обороняться ты не можешь. В тебе заложена огромная мощь, потенциал, который ты боишься раскрыть». Он протянул руку в мою сторону и призвал ту часть моей энергии, которую я надежно прятала. Темные нити выпорхнули из груди, обернулись вокруг его руки и вернулись обратно. Я не собираюсь становиться темной. Я буду спасать людей, а не губить. Сейчас я этим и займусь. Я присела возле светлого. Он ощущался слишком слабым, поэтому я поделилась с ним своей силой. Он приоткрыл глаза, кивнул мне и заснул вновь. Его голова покоилась на моих коленях, а я думала, как доставить его до больницы. Я не знала, где он живет, поэтому это было единственно верным решением. Там безопасно. Что-то резко изменило окружающую энергию, чуйка опасности зашкаливала, и я инстинктивно защитила себя и Хранителя. От Бернарда летело несколько сфер, которые вмиг разбились о мой щит. «Ты с ума сошел?» – закричала я. Он приближался, тьма клубилась вокруг, полетели еще шары, снова разбиваясь о защиту. «Бернард, прошу!» Он подошел вплотную. «Что ты будешь делать дальше? Умирать?» Он набирал в руки огромную мощь, и я поняла, что он собирается обрушить ее на меня. «Бернард!» – крикнула я и приготовилась ощутить этот невероятный удар. Ничего не произошло. Нейт хоть очень старается, всегда рядом быть не может. Тебе надо уметь атаковать, пусть даже светом. Им тоже можно отделать хранителя. Он поднял парня и устроил на своем плече. «Три урока. Я научу тебя концентрировать свою силу, формировать ее и атаковать». Я еле удержала челюсть от падения, удивляясь его физической силе и ловкости. Он делал это с такой обыденностью? У хранителей вообще границы хоть какие-то имеются? Бернард ожидал моего ответа. Произошедшие события подтверждали, что он прав, но иметь с ним дело равносильно сделке с дьяволом. Я подумаю. ай ай ай Он сощурил глаза. Договариваются со словами «Окей» и «Хорошо», — цитировал он меня. Он терпеливо ждал, пока я приму окончательное решение. «Хорошо, я согласна». Бернард продемонстрировал свою хищную улыбку, после чего я готова была пожалеть обо всем. «Но при условии, что я могу прекратить обучение, когда захочу. Тогда я не ограничиваю себя тремя уроками». «Хитрый лис. Найдет, как переиграть любого». Я кивнула, понимая, что меня заманивают в ловушку, которую я вряд ли смогу разрушить. Бернард помог доставить Светлого в больницу. Он соврал, что нашел его на дороге, возможно, кто-то сбил и уехал. Врачи отправили хранителя на обследование, хотя ему было необходимо только крепко выспаться. Та сила, которой я поделилась, сама сделает свое дело и восстановит его. Я собиралась возвращаться домой, так как скоро рассвет, и мама может не найти меня в постели. Бернард остановил меня. «Оставь завтра для меня местечко в кровати. Твои подушки такие мягкие, я бы с радостью повалялся на них». «Ни за что!» – бросила я ему, уходя. Возможно, его обучение так и не начнется, потому что я не смогу вытерпеть этого наглого говнюка».